Глава третья. Александр. 6 ноября. Шахта «Мир Белазов». «Здорово, мужики!» Высунувшись из окна первого джипа, заорал грач. Как только оба автомобиля остановились, мы бросились к нашим ребятам. Из джипов выбрались грач, гера и из второго ватари, Дог и полукет. «Вы чего?» – удивленно спросил я, увидев, как у них тут же пропались лиц улыбки. Аватари схватился за свою помпу. «Рейдер!» — выдохнул Грач. «А, это свои!» — обрадованно произнес я, быстро обернувшись и посмотрев на спокойно стоящего малыша. «Как это свой?» «Да их шестеро!» — подхватил Туча. «Расслабьтесь, мужики, все нормально. Потом объясним». «Ну, как вы тут?» — повеселев, спросил Грач, немного косясь на Рейдера. «Нормуль!» — крепко обнимая своего однополчанина, ответил Туман вы это как их так быстро всех положили? Док, там раненый в здании, помоги, чем сможешь!» Тот кивнул, вытащил из джипа свой чемоданчик и в сопровождении двух укасов, быстрым шагом направился в указанную сторону. Из леса раздалась длинная автоматная очередь, затем коротко тявкнул пулемет, и снова наступила тишина. Все резко повернулись в сторону леса, а грач схватился за рацию, но из нее тут же раздался довольный голос паштета. «Командир, все чисто! Тут один гоблин решил пострелять по нам!» «Собирайте там все быстрее и сюда, и трактора не забудьте!» «Сейчас все будет! Трактора крот с чубом завести пытаются!» «Добро!» — улыбнулся крач и отключился. «Да, у нас приключение было! Во!» — он махнул рукой выше своей головы. «И с местными познакомились, и повоевали, и на птицах каких-то катались!» «Нас сюда местные привели. Они сейчас там трофей собирают». Грач засмеялся. «Если коротко, то мы вдоль железки двигались. Услышали артиллерию. Наши проводники сказали, что это в районе шахты стреляют. Ну, мы тачки бросили в лесу и в рассыпную. Заметили этих бармалеев». Грач снова ухмыльнулся. «Решили, что точно по вам работают». Пацаны бегом рассосредоточились, по кодированному каналу доложились, что держат на мушке этих бандитов, «Ну, а дальше я с вами на связь вышел. Я просто не знал, на какой волне вас вызывать, поэтому пришлось тупо в эфир выходить. А эти нас услышали, ну а дальше вы знаете». «Да, мы тут уже повоевали», — показав на несколько мертвых ежей, произнес Грач. «Рации тут у охраны были, на их волне и общались. Ну, мы и так и подумали. Ладно, что дальше?» «Есть что попить, мужики», — спросил Ватари. «А то мою флягу», — он не договорил просто снял с пояса, показал свою простреленную флешку «В здании есть!» — выкрикнул один из шахтеров. «Пошли туда!» — позвал всех в туман. В общем, вот такие дела. Спустя 15 минут рассказа ухмыльнулся грач, когда мы уже расположились на ящиках внутри здания. Как-то ветерок поднялся, и тучки набежали, как бы дождь не пошел. Док хлопотал над ранеными, вместе с ним крутился этот дедок. Вообще, шахтеры, поняв, что основная опасность миновала, немного расслабились. Некоторые из них, как могли, помогали нашему доку. Полукет сбегал и принес из джипа еще одну сумку с медикаментами. Ну и док, руководя добровольными помощниками, тут же стал делать перевязки и еще там всякую медицинскую фигню. Я, конечно, крови не боюсь. Привык, но видеть, как наш док щипцами ковыряется в теле одного из раненых выше моих сил, Этот раненый указ лет 35, держался как мог. Ему даже кто-то палку между зубов сунул. Док вытащил у него из тела небольшой осколок. Я отчетливо услышал металлический звук, когда этот осколок упал в небольшую металлическую тарелку. В общем, думаю, с появлением нашего Дока и нормальных медикаментов у многих раненых появится больше шансов выжить. Да и плюс у каждого из наших пацанов есть аптечки. Хорошие аптечки. Док их проверяет и доукомплектовывает перед каждым выездом на боевую операцию. Пацаны сразу ему их отдали. Мы и правильно сделали с поселком. Выслушав Грача кивнул я. Нам и нужно туда двигаться к лифту за подмогой. Грач сказал, что до него 5-6 часов езды. Сейчас обед, пока туда-сюда, но до ночи точно успеем до него доехать. Туман кивнул пару раз, соглашаясь со мной, и сказал. До того лифта, откуда мы вышли. «Слишком далеко. Сами мы эту базу, с которой сюда приехали, не возьмем. Да и всем этим людям, — он кивнул на кучу шахтеров, — мы обещали, что домой их отправим. Гера, тут вот ворота совсем никак нельзя открыть?» «Совсем, мужики!» Разведя руки в сторону, ответил ученый. «Тут все по-другому. Я уже и сигнал искал, и про кубы и думал. Нет такой возможности. Нет сигнала и энергии. Невозможно. У нас есть два варианта, — с видом знатока продолжал Гера». Либо мы возвращаемся в поселок и оттуда едем к лифту, либо к той большой базе и оттуда к нам. Решать вам. К поселку однозначно, — решительно произнес Туман. Нас и потрепали хорошо, и подкрепление нам нужно, да и раны залезать надо. Тогда нужно быстрее отсюда сваливать, — поддержал Тумана я, пока с той большой базы сюда подкрепление не пришло. По нашим прикидкам, они тут будут завтра с утра или днем. Далековато от той базы все-таки. Не навалится они на нас, всей толпой. Будет и паровоз с пушками, и Белазы, и трактора. У нас тачек хватит, чтобы всех отсюда вывести. Сколько тут человек? Спросил Грач. Где-то 40-45 бойцов, и около 20 раненых. Среди них есть и тяжелые. Ну, если потеснимся, то уедем. На крайняк можно несколько каких-нибудь влакуш сделать. Мы же пару тракторов захватили, они что хошь, за собой утянут. — Ну, тогда я команду дам, — спохватился Туман. Он быстро позвал к нам нескольких мужчин и объяснил, что нужно сделать. Те заверили, что через пару часов сварят волокуш или санки какие. Уж чего-чего, железо, -чего, железа, сварочных аппаратов и рабочих рук тут хватало. — Ну, тогда едем в поселок, вызываем подмогу и идём на эту базу. Отпустив мужиков и повернувшись к нам, сказал Туман. «А может, и на марше кого из тех уродов встретим? Только и нас уже больше будет, и пушки, и техника тоже будет. Расстрелять колонну, как нефиг делать». «А почему бы нам не выйти из лифта прямо около самой той базы?» — спросил Немо. Нема, не тупи!» — усмехнулся Туман. «Мы можем упустить тех из бандитов, которые сначала приедут на шахту, а с нее в поселок. Местные тут точно не выстоят». «Да, ступил!» — стушевался Немо. «А после базы едем в Чулу?» — заулыбался Слива. «Чулу — это что?» — спросил грач. «Деревня, где охране с шахты еду запасали», — ответил Туман. «Хлеб там пекли, мясо, самогонка. Мы тут сегодня допросили одного». Он показал на лежащую в углу связанного Толстого. «Его мужики из этой деревни привезли. В общем, местные полицаи, как в Великую Отечественную было. Тех, кто умудрялся отсюда убежать, и приходил к ним за помощью». Они вязали и охране этой шахты сдавали. Он быстро в двух словах рассказал про то, что мы узнали от толстяка. Конечно, на всех произвела впечатление эта информация, но все также понимали, что нам нужна подмога, снаряжение, одежда и машины. Тот же самый вездеход нам точно пригодится. Там, со слов Толстого, холодно, а значит, есть снег, а ДТ-30 по снегу едет, как по рельсам. Но первым делом, мужики... «Нам надо разобраться с теми на базе, просто сравнять ее с землёй. Переживая, что бандиты приедут сюда, никого тут не застанут и поедут на поселок? спросил Грач. «Именно. И пленных они там точно брать не будут. Кстати, у тех, кто в поселке оружие-то есть? Наверняка же из города богатенькие Буратино с охраной отдыхать приедут. Или кто-нибудь пошлёт людей проверить, почему это так долго оттуда никто не возвращается. Сцепятся однозначно». Лифт-то этот около поселка, наверняка под охраной. С охраной лифтов они сказали, что сами разберутся. А про Бармалеев ты прав. Попрутся они в поселок однозначно. А у нас тяжелого вооружения нет. Пушки нужны. Монстр наш, пацаны и техника. Сегодня туда приедем, сразу отправим за помощью кого-нибудь из наших. Завтра к обеду вернуться Вот тогда уже можно будет и встретить непрошенных гостей и базу ехать с землей равнять. А по железке и дороге к поселку можно в паре мест железку рвануть, и шалон уже не проедет, если они, конечно, на нем поедут. Да и ручей мы там видели хороший, даже речушка такая. Через него мостик перекинут. Мостик рванем, берега тоже рванем, Запарятся объезд искать, на несколько часов их точно задержим. Да, и наблюдателей можно на машинах где-нибудь на гору посадить, — подхватил я. Увидят быстро в поселок. Ребята разом кивнули. будь отнесите на южный вест попить мужикам!» Услышал я громкий крик. Слушай, туман увидел, как один из рейдеров, сидящий без дела, подхватил бидон, типа таких, как мы видели в шахте внизу, на мужике-водовозе, и вышел с ним из нашего временного убежища. Мы, пока тут сидели и общались, потихоньку подъезжали наши пацаны. Пригнали сначала один, затем второй трактор. Как же я был рад их всех видеть!» Затем потихоньку подъехали остальные джипы. Как я понял из разговоров ребят, какие-то тачки они отжали в этом поселке, какие-то им достались после боя в лесу. Вот ребята сюда и подтягивались. Причем в каждой машине было много оружия, боеприпасов и различного барахла. Освобожденные мужики тут же помогали все это разбирать. Вернее, они тут же забирали то что. Но наши не препятствовали. Наоборот, помогали как могли. Да уж, они с уважением смотрели на наших бойцов. Еще бы! Все в обвесах, закопчённые после боя, увешанные оружием с ног до головы, довольные и загорелые. Это я прям сразу отметил. Благо, опыт уже есть. Шахтеры все бледные, а наши загорелые, как с курорта какого. Конечно, мы сразу им говорили про рейдеров, а то некоторые дёргались. Большой вон с Иваном тут же за пулеметы схватились. Я видел, как они из трактора вылезли, и из-за угла двое рейдеров вышли». Хорошо, что у некоторых из шахтеров хватило ума зарать, что рейдеры свои, а то нашпиговали бы их пацаны свинцом по самую макушку. Туман со уже по третьему разу рассказывали вновь прибывающим ребятам про наши приключения. Не откладывая дело в долгий ящик, Туман отдал команду готовить раненых к транспортировке. На Юпа, который приехал с нашими пацанами, никто из шахтеров не наезжал. Видимо, тоже поняли, что если он с нами, то значит нормальный чувак. «Кстати говоря, мы в лесу нашли из десяток расстрелянных людей, — присаживаясь на ящик рядом с нами, — сказал Крот. «Одеты, как эти, — он кивнул на шахтеров. Многих перед смертью пытали. И «Это те, кто решил отсюда свалить, — усмехнулся я, — хотя мы их предупреждали, что в лесу их поймать как нифиг делать могут. «Вот и поймали, — кивнул Крот. И тут в здании, где мы сидели, забежал весь взмыленный один из шахтеров и, увидев нас, зарал во все горло. «Мужики, там ваши с рейдером дерутся!» Для наглости он еще пальцем в грача ткнул. «Мушкетеры, блядь!» — вскочил грач. «Я забыл про них!» На меня как уж от холодной воды вылили. Стадом мы выбежали из здания и ломанулись за этим мужиком. «Они же с южного въезда должны были заехать!» — на ходу крикнул грач. «После того, как лес прочешут!» «Блядь, туда же рейдер в воду понес! У меня прям все внутри похолодело!» Эти же каренделя увидели этого рейдера и сцепились с ним. «Туда бегите!» Резко останавливаясь и держась за сердце, прокричал этот мужик, махая рукой. «Я больше не могу!» Быстрее, пацаны!» — орал слива на ходу. «Не хватало еще, чтобы они там поубивали друг друга!» И тут, с той стороны, куда мы бежали, раздался выстрел. За ним длинная автоматная очередь. «Млять, млять, млять!» Эти 200 метров мы преодолели, как заправские чемпионы. Я даже не предполагал, что могу бегать так быстро. Не, конечно, когда по мне стреляют, то могу, но тут, мне кажется, я еще быстрее бежал. И бежал я в первых рядах. По бокам я видел бегущих и наших ребят, и шахтеров. Слишком многие услышали этого рущего мужика и ломанулись за нами. Преодолев это расстояние и оббежав гору породы из шахты, мы выбежали на площадку перед ней и увидели картину. Честно говоря, я даже немного растерялся от увиденного и резко остановился, согнувшись и пытаясь отдышаться. Рядом охли и криктели другие мужики. Недалеко от въезда в столбе стоял джип и дымил пробитым радиатором. Он в него врезался со всей дури. Чуть дальше лежал без сознания широко раскинув руки этот самый рейдер, который понес воду. В паре метров от него валялся дуван и мамуля, тоже без сознания. Упырь и котлета лили им на лица воду из фляжек. Паштет хлопал по щекам лежащего мужика, пытаясь привести этого в чувство, а второй мужик сидел на земле и держался за голову. — Равняй смирно! — ревкнул грач. Трое мушкетеров тут же встали по стойке смирно. — Мужик, ты как? — подбежал я к сидящему на земле. — Башка болит! — простонал тот, немного раскачиваясь. — До-ка сюда, быстро! — проорал туман. «Да тут я уже!» — услышал я его голос, и рядом появился док. Позади него нарисовался малыш, и недобро так покосился сначала настоящих на вытяжку мушкетеров, а затем увидел своего лежащего собрата и направился к нему. «Гля, котлетос!» — шмыгнул разбитым носом упырь. Еще один рейдер!» «Валим?» — тут же спросил паштет. «Я вам сейчас завалю!» — начал орать грач. «Я вам сейчас так завалю! Вы что тут наделали?» резко повернулся к троим мушкетерам малыш. «Стоять всем!» — уже зарал Туча. «Эти рейдеры свои!» «Только мушкетерам об этом сказать забыли», — заржал прибежавший вместе со всеми Большой. Я тут же увидел удивленный взгляд на лицах этих троих кренделей, а Котлета, большой любитель подраться, шумно выдохнул. «Небольшое сотрясение», — резюмировал Док, быстро осмотрев этого сидящего шахтера. «Жить будет!» «Что у вас произошло-то?» — спросил я у этого дядьки лет сорока. «Этот тоже очухался», — известил нас голос маленького. «Немцы тоже живые», — добавил осматривающий мамулю и на колючий. «Без сознания только! Этот тоже живой!» — кивок на лежащего шахтера. «Фух! Все живые! Не успели они друг друга грохнуть!» «Мужик, ты как?» — легонько потряс я за плечо этого дядьку, и мы со сливой помогли ему подняться на ноги. «Нормально вроде», — сморщился тот. Что у вас тут произошло-то?» — повторил я свой вопрос. Мы на горе сидели и наблюдали за лесом. Немного придя в себя, начал он говорить. «Видим, джип едет», — он показал на тачку мушкетёров в столбе. «Нас по предупредили, что будут еще пять человек. Вокруг нас тут уже собрались все прибежавшие сюда, и шахтеры, и наши бойцы. Мушкетеры так и стоят на вытяжку. Грач не орёт, вроде успокоился. А вот туман улыбается, стоит». «Ну, они и заехали на территорию», — продолжил мужик. «Тут рейдер с водой идет. Они его увидели и попытались бить тачкой. Сзади меня кто-то заржал. Он успел увернуться. Эти в столб врезались. Заржало еще несколько человек. Эти из машины выбрались, и двое из них начали орать. Хендехох! хох!» Хохот от наших ребят стал еще сильнее. Но видя, что рейдер ничего не делает, кстати... «А что такое хендехох? «Руки вверх!» Вытирай слезы от смеха, — ответил Большой. На каком языке-то? обалдело спросил мужик. Да есть один. Давай, мужик, что дальше-то? «А, Ну, рейдер на них не реагировал. Так они все в пятером на него драться полезли. Начали его руками-ногами бить. Он, конечно, охренел, но раскидал их в два счета. Еще бы! мыкнул грач и посмотрел на рейдера. Здоровый парнишка! Да этим все равно было! как-то шумно выдохнул рассказчик. Они все равно на него полезли, двое в ноги кинулись. Один на спину прыгнул, Другие двое на руки. Видать, эти очень хорошо знают, как драться». «Еще бы они не знали», — хмуро ответил грач, посмотрев на мушкетеров. «Он их раскидывает, руками машет, типа я свой, а этим хоть бы хны. Отлетают и все равно на него лезут». Смех от стоящих вокруг нас мужиков стал еще сильнее. Да я уже сам стоял хрюкал от смеха. «Мы с Нитом просто обалдели на горе», — мужик показал на своего напарника которого уже тоже привели в чувство. Начали орать, чтобы они не дрались. А махач в самом разгаре. Он улыбнулся, видимо, вспомнив драку. «Но мы к ним вниз, попытались их разнять. Только вон тот длинный». Нита вырубил сразу. Вернее, Нит сам ему под руку подлез. Я засмеялся. Не могу больше сдерживаться. Мужики уже хохочут вовсю. Наши, шахтеры. Кто улыбается, кто затылки чешут. Ну, я за оружие пальнул в воздух пару раз. Эти дерутся. Пухлый пытается ударить рейдера доской. Тот ее отбил. Доска в меня. Дальше темнота. Все. Хохот стал такой, что, мне кажется, нас в деревне слышно было. «Вы чё, на него драться полезли?» — спросил у мышкетёров уже окончательно успокоившийся грач. «Командир!» — рявкнул, стой на вытяжку паштет. «Информация о том, что тут есть рейдеры, которые на нашей стороне не было». «Я прям угадал, что сейчас будет дальше». Они снова начали говорить по очереди. Мы хотели взять его в плен, подхватил котлета. Вы же знаете, балбесы, что они не разговаривают! Снова начал закипать грач. Зачем вам пленный? Вы же пленных не берете! Тут грач осекся, резко обернувшись, увидел стоящих с вытянувшимися лицами шахтеров, а махнул он рукой. Ну, мы хотели попробовать его разговорить, заулыбался, подключившись упырь. Вот и решили его в плен взять. Где он? Завопил резко пришедший в себя мамуля. «Я его замочу сейчас!» «Отставить!» Снова рявкнул грач. То эти психи?» Раздался чей-то вопрос из толпы. «И зачем у них бензопилы в чехлах?» Просил другой. «Да, снова наши мушкетеры влипли в неприятности. Снова они прославились, и снова о них будут все говорить. Скоро слава о них будет бежать впереди них». «Твой косяк!» Кнул пальцем в грача туман и засмеялся не предупредил эту великолепную пятерку насчет рейдеров». «Да забыл я!» вздохнув, ответил Грач. «С вами заговорился?» «Это, командир!» — подал голос Паштет. «Так что, эти рейдеры свои?» «Да, свои они, свои!» устал, ответил Грач. «Не делитесь больше с ними!» «Тачку на списание!» — крикнул Крот, осмотрев джип, на котором приехали мушкетеры. «Есть что пожрать, мужики!» «Как ни в чем не бывало», — спросил Упырь. «Пошли уже!» махнул всем рукой Грач, и, развернувшись, потопал в сторону здания. «Пацаны, познакомьтесь, это малыш!» — представил туча рейдера мушкетерам. «Ему клёпа жизнью обязан!» «Да ладно!» — вытаращили глаза мушкетеры. «Ага, потом расскажем. Они не все бандиты. Есть среди них нормальные пацаны». «Ну, спасибо, братан, за клёпу!» — протягивая руку малышу, сказал паштет. «Гы!» Снова заулыбался малыш и ответил на рукопожатие. «Не дай бог, у них будет пополнение!» Покачивая головой, негромко сказал мне Слива. Наблюдая, как мушкетеры знакомятся сначала с малышом, а потом и с тем, с кем они только что дрались. Грач с ними тогда точно повесится. А хорошо они этого рейдера-то оттоварили. Он до сих пор до конца в себя прийти не может. «Нет», — усмехнулся я, — «до пополнения точно не дойдет. А вот тут они с рейдерами точно могут чего-нибудь отчубучить». «Малыш, походу, такой же безбашенный, как и эта пятерка». «Хана, грачу!» — резюмировал сливо засмеявшись. Мужики за час сварили двое огромных саней, просто взяли несколько больших балок, приварили к ним пол, борта, крышу, все из листов железа, и спереди сделали что-то типа закругления. Часть раненых погрузили в трактора, часть в машины, ну а остальные расселись кто где». «Будем надеяться, что дождь не пойдет. Не хотелось бы ехать и мокнуть». Этого толстого из чулу кто-то тихонько прирезал. он так и лежал в углу, которые его отволокли, и из его разрезанного от уха до уха горла вытекала на землю кровь. «Также похоронили всех погибших, тех, кто не убежал и остался с нами защищать раненых и ждать подмогу», сказал шахтерам Кроты про тех замученных и расстрелянных людей в лесу. «Даже свозил туда несколько человек». Типа, вот, мы же говорили, оставайтесь тут. Ну ладно, каждый сам делал выбор. Мы уезжали с шахты. До темноты 7 часов должны успеть засветло добраться до поселка. Сидя в последнем джипе и, дожидаясь, когда наша большая колонна, состоящая из джипов, парочки грузовиков и двух тракторов с прицепами, тронется, я наблюдал за освобожденными людьми, укасами и рейдерами. Они все смотрели на шахту, кто-то с ненавистью то-то с облегчением, кто то просто был очень серьезным. Мы и не спрашивали, кто из них сколько тут провел времени. Но, думаю, многие не один месяц. Да уж, сколько пота, крови, боли и слез видел эта шахта. Сколько жизней вот таких простых работяг остались тут навсегда. Шахту мы уничтожили окончательно. Грач дал нескольким мужикам пару ящиков взрывчатки, и они там еще что-то рванули. С их слов, восстановить ее теперь нереально, если только начинать все заново. Оборудование постройки, что уцелело при двух артиллерийских обстрелах, взорвали тоже. Мой хомяк жалобно поскрипел в душе, а потом успокоился, видимо, понял, что вывести отсюда кое-какое оборудование или технику нет никакой возможности. А возвращаться сюда за всем этим чревато. Ведь сто процентов найдутся те, кто обязательно сюда приедут. Это могут быть и обычные люди, которые знали про эту шахту, и те же самые бандиты. Приедут и начнут копать в надежде, что именно им улыбнется удача, и они найдут немного золотишка. Колонна покидала шахту. Последними с ее территории выехали мы. слева за рулем, я справа, спереди, сзади няма и колючий. Только ветер гуляет. Кое-что еще дымится после взрывов или пожаров. Множество воронок. Все перекорежено, разрушено, уничтожено. Да и плюс еще множество мертвых ежей валяется. Все, пока. Мы уехали.